Майская песенка Зеленые листики и нет зимы Идем раздольем чистеньким И я, и ты, и мы Весна сушить развесила свое мытье Мы молодо и весело Идем, идем, идем На сицах, на бумаге, огонь на всем Красные флаги Несем, несем, несем Улица Рада, весной умытая. Шагаем отрядом и мы, и ты, и я.